Изначальная добродетель Мы живем в городах, работаем в командах, наша жизнь представляет собой паутину связей с родственниками, коллегами, компаньонами, друзьями, начальниками, подчиненными Мы, хоть и мизантропы, не можем жить друг без друга С практической точки зрения прошел уже миллион лет с тех пор, как человек перестал быть самодостаточным способным выживать, не обменивая собственные навыки на умения сородичей. Люди гораздо больше зависят от других представителей своего вида, чем любая обезьяна, и скорее похожи на муравьев и термитов, рабов своих обществ. Мы определяем добродетель почти исключительно как просоциальное поведение, а обратное ей как асоциальное Кропоткин был прав, акцентируя внимание на важнейшей роли, которую в нашем биологическом виде играет взаимная помощь, но ошибался, полагая совершенно то же самое в отношении прочих видов. Подобный антропоморфизм едва ли уместен. Одна из особенностей, отличающих человека от других животных и объясняющих наш экологический успех, это присущая нам коллекция гиперсоциальных инстинктов. Впрочем, большинство считает инстинкты прерогативой зверей. общепринятая в социальных науках точка зрения гласит «Природа человеческой личности есть лишь отпечаток его воспитания и жизненного опыта. Но культура – это не случайное собрание приобретенных привычек, культура – это наши инстинкты, направленные по единому пути. Вот почему любая культура не обходится без таких тем, как семья, ритуал. Сделка, любовь, иерархия, дружба, зависть, преданность группе, суеверие. Вот почему, несмотря на все поверхностные различия в языках и обычаях, чужие культуры понятны на более глубинном уровне мотивов, эмоций и социальных привычек. Инстинкты у данного биологического вида, каким является человек, не есть исполнение генетических программ в чистом виде. Они выражаются в предрасположенности к обучению, и вера в то, что у людей есть инстинкты, отдает детерминизмам не более чем в том, что их поведение обусловлено исключительно воспитанием. Такова основная мысль книги. Благодаря открытиям эволюционной биологии, ответ на давний вопрос, как общество вообще возможно, оказался совсем близко. Социум сам по себе не был задуман и организован разумным действием человека, а развился как часть самой человеческой природы. Общество – такой же продукт наших генов, как и тело. Чтобы осознать это, необходимо заглянуть в человеческий мозг и увидеть в нем инстинкты создания и эксплуатации социальных связей. Необходимо наблюдение за животными, они помогают понять… как эволюция, в основе своей построенная на соперничестве, порой приводит к появлению инстинктов сотрудничества. В этой книге обсуждаются три уровня кооперации. В первом размышление о слиянии отдельных генов в слаженные рабочие команды. Тут речь идет о процессах временного масштаба в миллиард лет. Второй уровень подразумевает объединение наших предков в коллективы. Это заняло миллионы лет. И, наконец, третий уровень, тысячелетний по протяженности, агрегация идей об обществе и его истоках. Разумеется, это возмутительно нескромная задача, и я отнюдь не претендую на роль последней инстанции в любом из вышеупомянутых вопросов. Я даже не уверен, что многие из обсуждаемых здесь идей непременно верны. Впрочем, если впоследствии выяснится, что хотя бы некоторые из них ведут в нужном направлении, я буду вполне удовлетворен. Моя цель – убедить читателя взглянуть со стороны на наш биологический вид со всеми его недостатками. Натуралисты знают, каждый вид млекопитающих можно с легкостью отличить от другого по поведению и внешнему облику представителей. Я убежден, тоже относится и к людям». Нам свойственно уникальное, специфическое поведение, отличающее нас от шимпанзе и дельфинов-афалин. Одним словом, мы обладаем собственной, развитой природой. В таком разрезе это кажется очевидным, однако беда в том, что мы редко рассматриваем себя именно в этом свете. Напротив, мы всегда сравниваем себя с собой, а это чрезвычайно узкая перспектива. Предположим, некое марсианское издательство поручило вам написать книгу о жизни на земле. Каждому виду млекопитающих, книжка будет толстая, вы отводите по одной главе, уделяя внимание не только особенностям строения тела, но и поведению. Но вот вы добрались до человекообразных и приступаете к описанию Homo sapiens, человека разумного. Как вы охарактеризуете поведение этой чудной крупной обезьяны? Первое, что приходит на ум – социальный вид. Характерны большие группы со сложными системами взаимоотношений между особями. Вот об этом моя книга.